Глава 30. Чёрные стены. Я тихо сползла вдоль стеночки деревянного неказистого дома, заморала спину, да ну и слёзы покатились по щекам. Эта развалюха обработана какой-то липкой дрянью. Попала так попала, прямо между двух наковален. Остаётся всё меньше времени. А как всё замечательно начиналось. Я проснулась ранним утром, потянулась, зевнула, быстро сбегала в умывальню. Утренние водные процедуры взбодрили и привели в хорошее расположение духа. Еще бы, мне предстоит легчайшее задание, с которым за пять часов я уж справлюсь и пройду в следующий круг отбора. А ведь в голову не пришла светлая мысль, что тихий смех, что мне приснился ночью, на самом деле совсем не приснился. Завтрак, а затем приступлю к делу. В дверь заглянули зевающие гномы и сообщили, что скоро их сменит эльф Таладий. И только они тихо прикрыли за собой дверь, когда-то прикроватным столиком возникла кровавая надпись, сопровождающаяся нудным механическим завыванием. Подтвердите свое участие в первом туре отбора невест, но дарвав задание посередине. Напоминаю, что на выполнение задания отведено семь часов. Я быстро подскочила к бумажке и уже начав надрывать, подумала: как это семь часов? Отводилось же пять. Комната покрутилась в тьму. В ушах зажужжало. Их тут же заложило, и я больно ударившись пятой точкой, приземлилась на деревянный пол. Что происходит? Меня встретила тишина. Быстро встав с пола, осмотрелась. Большой деревянный дом с чёрными стенами и неприветливыми грязными окнами. Пустой, почти без мебели, если не считать разломанный стул возле полуразрушенной печи. Тут какая-то ошибка. Я разгладила пострадавший клочок бумаги. провела пальцем по чёрным буквам и не поверила сама себе. В течение 7 часов освободить поляну розовых мхов от чёрного проклятия, оставленного старой ведьмой. Неужели мне подменили задание, пока я спала? И почему я не посмотрела в бумажку раньше? Мой кулак ударил по тёмному подоконнику. Бр, что за липкая ерунда? Вслед за кулаком потянулась чёрная слизь, которую пришлось оттирать об чистое платье. И я доберусь до тебя, тихо поугрожала ночной гость, подняв кулак и голову вверх. Что тут у нас? Странная слизь, не чувствую в ней ничего магического. А что если попробовать убрать огнём? Мой магический запас позволял экспериментировать. Я вспоминала всё, что прочитала в книгах о ведьмах. Они дружили с природой, с духами земли, огня, воды и воздуха. Именно дружили. Те небыли големами, могли по своей воле стать фамильярами. Но таких счастливиц можно было пересчитать по пальцам. Чаще своевольные духи пакостили, могли что-то поджечь или затопить, снести крышу дома небольшим ураганом. Но если магичка была сильна и платила ей магией, то исправно служили, выполняя мелкие задания. Например, вели хозяйство или выискивали редкие корешки травки или поддерживали магический огонь подваревом. Но и тут было небольшое но. Женщина, а это была только она, должна была понравиться духам характером. Я вышла из дома, некогда зелёная трава, покрытая липкой чёрной слизью, давно скукожилась, пожухла, жизнь из неё ушла, как и из блестящих деревьев. Жалко природу. Нус, приступим. И я приступила. Какие чары только не накладывала, конечно, все они были на основе огня. Последней попыткой была струя сильного огня, направленная на ближайшее дерево. Слизь поглотила всю мою магию, и, как мне показалось, в местах воздействия стало плотнее. От потери времени и сил я начала замерзать. И вдруг над бумажкой вновь появилась красная надпись-напоминание, что осталось 3 часа. Ничего себе, сколько времени потеряно. Я быстро вошла в дом. А что, если попробовать отскрести кусочек слизи? Может, ей её не магией нужно, а мылом и щёткой? Да кого я обманываю? Я без сил опустилась на пол. Слёзы сами потекли по щекам, а с ними и шансы на успешное выполнение договора. Ой, как не хочется вылетать с первого же круга. Только я хотела вытереть слёзы и попробовать рожечь простой, не магический огонь. Ну а вдруг? Как услышала тихий шёпот в тёмном углу за печкой, я замерла от неожиданности и в испуге. Не толкайся, сам не толкайся. Тиша тебя услышит. Пусть слышит. Нам нужна помощь, вдруг она сильная магичка. Коник умирает. Голос принадлежал девушке. Какая она сильная, сказки не рассказывая. Вон сидит, слезы по щекам размазывает. Тоже мне прислали некудышную. Наверное, только и умеет, что мысли читать. Сейчас таких магиков все больше. Поубивали на войне. Какой неприятный скрипучий, словно ржавая петля голос у второго говорящего. Да тише ты разговорился. Давай подойдем, попросим. Вдруг не испуглив их и сможет помочь. Нам самим скоро помощь потребуется, а ты все огоньки печешься. Отпусти его и уходим. Я тебя сейчас прикопаю во дворе, слизь подсохшая. Столько лет вместе. Слышно было, что в углу затеяли возню. Кто тут? Выходите, если вы не призраки. Чего я вспомнила про призраков, их же не бывает. Все бабушкины сказки. Или бывают? Ой, она и правда магичка, слышит нас. Прошили стел, тихий голос. А за ним последовал громкий шлепок. Из-за угла вышли две большие тени. А где сами говорящие? Я медленно опустила взгляд вниз.